Глава 27. Утром горничная, повышенная до камеристки, принесла в спальню певицы завтрак и свежие сплетни. Официальный выезд компании принца на центральную столичную улицу пока отложен, так что есть время выбрать подходящий наряд. Модистка будет через час или пару часов, а его высочество изволил с утра умчаться куда-то, оставив для мисс тяжелый кошелек и букет из собственной оранжереи. К маленькому букетику нежных фиалок прилагалась записка. «Мисс Валевский, ни о чем не волнуйтесь, готовьтесь к балу. Можете прогуляться по торговой улице в компании Шелби, но прошу без гербанных на карете и по возможности храня инкогнито». Прочитав записку, Иржина грустно покачала головой. Она не спешила объявлять всей столице Андарре о своем новом статусе. Ее пугали перемены. Страшил сам принц и окружающие его люди. Судя по происшествию на пирсе, не все любят среднего принца. Да и внешне вполне доброжелательные слуги могут таить неприязнь. Незнакомый дом, запахи, даже вкус еды другой. Она не готова сейчас блистать и потировать публику. Лучше тихий день в компании огнешки и сестер. Служанка, пристально наблюдавшая за необычной гостьей, решила, что девушку огорчила записка и снова принялась болтать, рассказывая, как были удивлены слуги тем, что его высочество появилось дома до сезона штормов. «Наш принц обычно в море до последнего», щебетала Лита, усадив ржину в кресло у камина. «Отдохнет чуток, отоспится», и на верфи, следить за постройкой кораблей. А то на склады, лично провиант проверять или канаты. Однажды для его флотилии поставили гнилое сукно на фуфайке. Так он лично торговца нашел и в море мокнул, И в гнилой фуфайке весь день за собой по судам возил. Теперь, говорят, сукно на кораблях самое лучшее. Восторг и восхищение в голосе камеристки немного успокоили певицу. Она поела, надела светлое утреннее платье и отправилась узнать, как устроились сестры и ее приемная дочь. Комнаты монахини оказались уютными и удобными. А вот Агнешке не повезло. Во всем особняке не нашлось ни одного помещения, предназначенного для детей. Слишком высокие столы, кровати, массивные стулья и полное отсутствие игрушек и детских книг. К счастью, предусмотрительная сестра Грицина предвидела ситуацию и упаковала в сундуки почти всю детскую комнату из дома Иржины. Так что к приходу мамы юная леди Васки завтракала, сидя на своем любимом стульчике. Стол девочки заменяла простая деревянная банкетка, накрытая салфеткой вместо скатерти. Рядом стоял сундучок с грифельной доской, цветными мелками, и стопкой детских книг с яркими картинками. Сестры уже выпили утренний кофе, принятый в Андарри, и собирались выйти на прогулку в сад, чтобы оценить удобство дорожек и засыпанных листвой лужаек. Иржина охотно осталась поиграть с огнешкой, а когда довольные не вернулись, сообщив, что сад прекрасен и отлично устроен для прогулок, оделась и вывела малютку погулять. Они, смеясь, бегали по лужайке, бросая яркое деревянное кольцо крупному добродушному псу, охраняющему сад, когда на аллее появилось его высочество. Девушка напряглась и позабыла про игрушку, которую ей совали в руки сразу собака и огнешка. «Добрый день, мисс Валевский!» Принц Ричард махнул рукой, отметая реверансы и официоз. «Пора обедать!» «Мой чопорный дворецкий не решается прервать ваши забавы», но намекнул, что суп со спаржей стынет. «Мы идем». У певицы не хватило сил на улыбку. Она потрепала по голове пса, отсылая прочь, взяла за руку дочку и двинулась к дому рядом с принцем, время от времени кидая на него быстрые короткие взгляды. «Не надо меня бояться», — утомлённо сказал второй принц королевства. — Я вас не съем. — Простите, — искренне вздохнула девушка. — Я ещё не привыкла к вашему присутствию. — Как же вы терпели присутствие лорда Васкиса? — насмешливо уточнил мужчина и тут же виновато склонил голову. — Простите, мисс, я неоправданно груб. Иржина промолчала. — Расследование идёт очень странно. «Мы нашли исполнителя, который утверждает, что бочки случайно упали на мой экипаж. Они должны были упасть на вас». «Но меня?» — девушка неосознанно вскинула темные глаза, обведенные черными ресницами. «Но я никого не знаю в вашей стране. Никому не причиняла зла». «Поэтому мы желали отыскать заказчика, но исполнитель больше ничего не сказал, а к утру его нашли мертвым». Кто-то передал бородяге яд в куске мыла. «Яд?» Для певицы это звучало неправдоподобно. «Разве в наше время еще пользуются ядами?» «О да!» — невесело рассмеялся его высочество. «Если бы вы читали полицейские сводки, то знали бы, что крысиный яд или ядовитые травы охотно применяют даже простые люди. Однако того, кто уронил бочки на карету, отравили соком заморского растения» смешанным с вытяжкой из желез южной ящерицы. «Дорогой, моментально действующий яд. Именно поэтому мои люди уверены, что это все дело рук кого-то из высшей аристократии Мандана. Возможно, вы успели насолить светским хлыщам столицы?» «Я очень мало бывала в обществе», — пожала плечами девушка. «Сначала меня берегли сестры». Потом лорд Васкес не позволял никому оскорблять меня или доставлять неприятности. Сыновьями лорда хотели бы причинить мне вред, но для этого у них было много времени в Мандане. «Верно, их проверят в первую очередь», — сказал принц и продолжил расспросы. «Возможно, дело в соперницах?» Иржина отвергла и это предположение. «Вы же знаете, как работает Королевский театр». Все, кто желал получить эту роль, остались в Мандане. Иностранка просто не может служить в нем. Принц глубоко задумался и вернулся в реальный мир только в столовой. Любезная горничная, принявшая пальто и шляпы дам, сразу отвела девочку к сестрам. Так что Иржина и Ричард очутились за столом одни, если не считать лакея, подающего блюда. Закуски, суп, жаркое — Они молча ели, думая каждый о своем. Принц пытался продумать систему запросов к агентам Андары в Мандане, чтобы все же выловить злодея, а певица старалась не потерять присутствие духа от свалившихся на нее перемен. Когда слуга подал традиционный для Андары кофе и сладости, принц жестом отпустил его и, наконец, посмотрел в глаза Иржины. Открытый пристальный взгляд смущал, Но девушка решила, что настало время для серьезного разговора, поэтому ответила таким же пристальным взглядом. «Думаю, нам пора обсудить ближайшие планы», сказал Ричард и невольно вздохнул. Все, что было придумано советниками для прикрытия поступка принцессы, рассыпалось, как карточный домик. Задержка в пути, странные донесения из союзного королевства, покушения – все это нервировало и новый день не принес ответов. Принцесса Эвелина, судя по донесениям спецслужб, лежит в постели и проклинает бывшего жениха. Ее возлюбленный получил отставку и несколько непечатных слов. Королевский театр в панике. Пропала прима, спектакль под угрозой, так что наследному принцу Мандани лучше не появляться хотя бы пару лет. Бал, на котором родители должны были пожурить увлеченного сына и выслать в поместье, прошел без него. А женщина, с которой он действительно готов закрутить головокружительный роман на глазах всей столицы, откровенно опасается его близости и не позволила им обоим ничего, кроме волшебного поцелуя на палубе. Даже сейчас, сидя перед ним, она взволнованно кусает губы и прячет руки под столом. Это не кокетство, не игра. Всех детей королевской семьи учили оценивать жесты, мимику, невольные взгляды и слова. Иржина не играла. Кто бы мог подумать, что прима королевского театра в жизни окажется простой молодой женщиной, любящей уединение и природу. Завтра мы с вами должны показаться в городе. Тот же ритуал, что и в Мандане. Проезд по центральным улицам, ужин в дорогом ресторане. «Покупка украшений или четверки коней? Что вы предпочтете?» «Украшения», — сразу отозвалась девушка и пояснила. «Они не нуждаются в заботе». «Значит, навестим магазины», — спокойно кивнул принц. «Подскажите, ваше высочество, что я должна завтра надеть? Модистка задержалась, так что у меня есть время учесть ваше пожелания». Ричард нахмурился. Ему нравился внешний вид иржины. Он слабо разбирался в дамских нарядах, мог лишь сказать, нравится ли ему женщина в целом, хотя матушка не раз со смехом твердила ему, что такая невнимательность может быть опасной. «Мне нравится ваш обычный вид», — подумав, ответил принц. «Можете ничего в нем не менять». «Благодарю вас», — девушка потупилась и, едва принц отодвинул чашку, извинилась и ушла к себе. Ненаследный принц тоже не стал задерживаться. Время на суше следовало провести с пользой. Например, явиться с внезапной инспекцией на верфи.